«Страшненькая месть». Происшествие, которое случилось со мной в студенческие годы, было до того мелким и тривиальным, что не заслуживало ни бурной реакции, ни даже упоминания о нём где бы то ни было. Тем не менее, оно пробудило в моей душе такие бурные чувства, а в голове такие грязные мысли, что мне придётся его описать. Итак, В центре моего города располагалось небольшое, но популярное в богемных кругах бистро Там можно было наскоро пообедать кружкой горячего бульона и пирожком с мясом, съесть пиццу или просто выпить кофе. Кофе варили в турках на электрических жаровнях с песком. Поскольку одновременно готовилось порции шесть, уследить за каждым подъемом было практически невозможно. бистро пахло моим домом то есть убежавшим кофе мама всегда отвлекалась в самый последний момент ну вот опять говорила она и так было почти каждый день главным козырем этой избегаловки была пицца которую готовили прямо при тебе никто тогда не знал как по настоящему выглядит и готовится пицца догадывались конечно но в руках никто не держал и на вкус не пробовал та пицца которую подавали в бистро была белорусского разлива в прямом смысле слова В сковороду без ручки половником наливалось жидкое дрожжевое тесто, туда же добавлялось небольшое количество рыбных консервов сайра в собственном соку, несколько калечек репчатого лука, щепотка порезанных маслин и соус южный. Сверху посыпалось тертым сыром типа российский, украшалось веточкой петрушки и запекалось в духовке. На тарелку к тебе вываливалась толстенькая и очень вкусная лепешка. В принципе, этот вкус несложно представить, вспомнив всеми любимые горячие бутерброды со шпротами и сыром. Столя в бестро не было, поэтому наша компания собиралась в самом последнем зале, где варили кофе, обступив высокий стол из коричневого полированного дерева, стоящий в самом углу. Как я уже говорила, в бистро собиралась продвинутая молодежь — музыканты, художники, поэты, в общем, богема. Мы вели нескончаемые разговоры об искусстве и философии, выпендриваясь друг перед другом. В Вестро можно было всегда встретить кого-нибудь из знакомых. Я потому подробно описываю, вроде бы не имеющие к моей истории детали, чтобы было понятно, в каком расположении духа пребывали собиравшиеся там люди, и я в том числе. Прекрасно. Мне было 17 лет. Я уже писала песни и стихи, играла на гитаре и имела репутацию девушки не только незаурядной, но и талантливой. Моё мнение о себе было ничуть не ниже общественного, а чувство собственного достоинства было выпистовано английской литературой XIX века. Я чувствовала себя аристократкой. Несмотря на то, что родилась в простой советской семье, без всяких там примесей, голубой крови, если не брать во внимание фамилию моей бабушки — Паничкина, Была слабая надежда, что фамилия образовалась после того, как Панич, то есть панский сын, аристократ, обрюхатил, то есть полюбил дворовую девушку, и пошли дети. Чьи? А, Паничкины. Возможно, этой гипотезой и объяснялось моё желание быть существом высшим и утончённым, с безукоризненными манерами и холодной вежливостью. Теперь придётся опуститься на землю. Даже высшие существа — если они всё же люди, справляют свои естественные потребности. А с этим бистро было туго. Туалета не было вовсе, только раковины, где можно было помыть руки с мылом. Общественный туалет располагался на противоположной стороне улицы, то есть достаточно далеко. Однако дверь в дверь с бистро находился ресторан «Нёман». Заведение солидное и по сравнению с бистро дорогое. Там был и туалет, и пожилой усатый швейцар в ливреи с фуражкой. И вот однажды, высоко подняв голову, я гордо проследовала по лестнице вниз, благо швейцара нигде не было видно. Но стоило мне войти внутрь, как он незамедлительно появился и встал у меня на пути. «Куда?» — грозно сказал он. «У нас закрыто спецобслуживание». «А можно в туалет?» — тихо и гордо спросила я. «В туалет?» Он посмотрел на меня злобными глазами, «Ах ты шалава, блядь такая! Обоссали тут все, мать твою сука! Пошла вон!» Он развернул меня за плечи своими мерзкими руками, силой вытолкнул наружу, с лязгом закрыл стеклянную дверь на задвижку и ушел. И осталось стоять хватая ртом воздух, прислонившись спиной к холодному стеклу, совершенно оглушенная этой чудовищной, грязной бранью и насилием, которое произошло так быстро и неожиданно. Мой мир рухнул. Я еще не встречалась со злом в чистом виде. Надо признаться, что все эти слова мне были давно знакомы. В школе я дралась мальчишками, и мы обзывали друг друга как только могли. Но в этом не было ни такой чудовищной агрессии особой мерзости и грязи, было только закамуфлированное желание обратить на себя внимание. Мне и раньше казалось, а теперь я твёрдо убеждена в том, что слова сами по себе не несут ни плохого, ни хорошего. Они оболочка, фантик. Мы можем произносить иностранные ругательства, не понимая смысла, и это не выглядит оскорбительно. Убийственными делает слова человеческая душа, вкладывая в них либо веселье, либо мерзость и злобу. Изо рта швейцара вырвался фонтан нечистот и ударил мне прямо в лицо. Не помню, когда ехала домой. Ночью проснулась от жгучего стыда, оказалось, что не могу дышать. Потом долго стояла под горячим душем, пытаясь смыть эти, ставшие осязаемыми, оскорбления Намылившись в третий раз, я поняла, что пахнущий застарелым потом усатый человек в ливреи должен смыть эту мерзость своей кровью. От этой мысли сразу стало легче. Да, только кровью. Я вдруг ясно увидела его тело в ливрее, распростертое у входа в туалет, фуражку, валяющуюся рядом, и кровь, мерзкую черную кровь, толчками выливающиеся из раны на груди. А я сижу рядом и спокойно вытираю нож о пол его бордового сюртука. «Да, нож должен быть длинный и острый. Надо будет купить в магазине охотник-рыболов». С этой мыслью я уснула. Проснувшись, спокойно позавтракала, даже с аппетитом. Мысль о мщении прочно укоренилась в моем сознании. Охотник-рыболов находился в полчаса езды на троллейбусе. Дожовая бутерброд на всякий случай открыла выдвижной ящик в буфете. «Да». Ножи в нашем доме тупые, как задница. Штопор, открывалка, полоник. Ничего не подходит. А если вилку заточить и воткнуть ему в сонную артерию? А чем ее точит? Как ни странно, но такие зверские мысли меня здорово успокоили. Да, месть — блюда которое подают холодным. Вспомнилась чья-то умная фраза. Я залегла на диван и решила составить план действий. Ну, хорошо. Я покупаю нож и втыкай ему в грудь. А куда нужно втыкать? В сердце. Что там говорили на занятиях по медицине? Под левым соском, кажется. Но если он будет стоять ко мне лицом, а, значит, как раз под правую руку. А есть ли у него на ливреи карманы? Не помню. А внутренний? Внутренний точно есть. А вдруг там партбилет? Эта сволочь явно партийная. Да и ливрея у него толстая, как кольчуга. Тогда, может, попробовать сонную артерию? «А вдруг не попаду?» Я встала перед зеркалом, взяла в руку нож, которым даже курицу можно было разделать с большим трудом, и нацелилась на отражение собственной шеи. Потом почему-то сделала выпад, нечто вроде того, как делают фехтовальщики на рапирах. Получилось некрасиво и смешно. «Черт, ерунда какая-то!» «Нет, нож явно не подходит!» И к я, пожалуй, не готова. Так, как же отомстить? Может, попросить кого, чтобы засветили ему хорошенько в глаз? А кого? И тогда ведь придется рассказать, почему. А я просто не смогу это сделать. Целую неделю, сидя на лекциях, я вынашила в голове планы мести, один глупее другого. А что, если прийти в ресторан, только одеться посолиднее, халу на голове накрутить? В таком виде он меня вряд ли узнает достать табакерку и засыпать ему глаза жгучим красным перцем. Табакерки у меня не было, но ничего, коробочка от зубного порошка вполне подойдет. Или нет, надо насыпать перца ему в поганый рот, чтобы он больше никогда не смел никого оскорбить. Но как, скажите на милость, можно взрослому человеку насыпать перца в рот? Сказать «открой рот, закрой глаза»? Я вдруг поняла, что очень сложно воплотить идеи мщения в жизнь пожаловаться его начальству. Жаловаться мне претит — это как настучать. Хорошо, а если взять кирпич, подойти, посмотреть ему в глаза и в дребезги разбить эту стеклянную дверь? Закусив во рту карандаш, увидела эту сцену, как в замедленном кино. Вот он смотрит на меня злобными глазками через лестницу. Вот его рот раскрывается в беззвучном крике, потом баллистической ракетой летит мой кирпич. Взрыв! Он стоит, прислонившись к стене, весь усыпанный осколками, хватая ртом воздух. «Прекрасно! Бегаю я быстро, так что ничего мне не грозит». Решив не откладывать дело в долгий ящик, вечером нашла на улице кирпич и положила его в сумку. Настал судный день. С кирпичом и нотами поехала в институт. Было немного страшно. подсасывало под ложечкой. Образ, в котором я себя видела и который так долго и старательно выстраивала, явно диссонировал с кирпичом. Как-то глупо выходило. Подойдя к лестнице... Я увидела своего обидчика, сидящего на стуле за закрытой стеклянной дверью. Он сидел в позе безмерно уставшего от жизни человека, безвольно опустив руки, согнувшись и слегка завалившись на бок. Я остановилась. Незаметно вся моя злость куда-то исчезла. Я тихо положила кирпич на ступеньки и, не оглядываясь, ушла. Бесы меня покинули. «Надо признаться» что, став взрослой, я всё же вкусила сладость мести и долго подавала холодным это блюдо своему мужу, который мне изменил и имел глупость попасться. И в этот раз способ мщения явно доставлял мне большое удовольствие.